скрипнула дверь. Вик сел прямо, потянулся и спрыгнул с верстака на землю. Макар заправлял мотоблок под навесом, бензин громко булькал в баке. Вик вышел во двор, глядя на светлеющее небо, в котором голдя пронеслась стая птиц. «Часто такое!» — долетел голос с крыльца. Задрав голову, на ступеньках стоял пётр «Лицо немного бледное, но с виду не скажешь, что день назад жрец почти не приходил в себя, истекая кровью». «Что?» — Макар поставил канистру на землю. «Птицы по утрам кружат». Жрец спустился во двор, опираясь на посох. Фермер пожал плечами. «Что с того?» «Полетели себе, может, испугались чего?» Петр вытащил из ножен меч, прошел к навесу, глядя в сторону кургана. «В доме надежное укрытие есть?» — спросил он. «Погреб». Фермер перевел растерянный взгляд на Вика. «Там спрячьтесь. Послушник, буди владыку и уезжайте». В хлеву замычала корова, Макар побежал в дом. «Геста, буди!» Бросил Петр, перемахнул через плетень и скрылся за деревьями в подлеске. Вик влетел на крыльцо и чуть не столкнулся с Гестом. «Где Петр?» В подлесок убежал, велел уезжать. Вик отступил в сторону, пропуская владыку. «Почему?» Пройдя под навес, Гест взялся за рулевую штангу мотоблока, выкатил машину во двор. «Что молчишь, послу?» Владыка поднял голову и увидел стоявшего перед крыльцом Гоша. Вскинул руку. «Нет!» — Вик толкнул преподобного, когда хлопнул пистолетный выстрел. Кувырнувшись через штангу прицепа, Владыка растянулся на земле. Гош в два прыжка пересек двор, схватил под навесом прислоненные к стене вилы и, перепрыгнув плетень, скрылся за деревьями. «Разрази меня, небо!» Гест вскочил, целя Вику в лицо. Это был мутант. «Это батрак упрямо», — сказал Вик. «Он спас нас от бандитов». В низине сухо прострекотали выстрелы. Гест оглянулся. «Он и сейчас пытается помочь», — добавил Вик. Гест холодно посмотрел на него и приказал «Лезь в кузов». Завел двигатель, сел на приступок у борта и включил передачу. Вырулив со двора по наезженной колее, направил мотоблок вдоль плетня, иногда оборачиваясь в сторону кургана, где вновь зазвучали выстрелы. На Вика накатило странное чувство, казалось, что подобное с ним уже было вот только когда, где. Он подобрался к дребезжащему борту. Фермерская изба скрылась за деревьями, мотоблок приближался к опушке леса, стеной возвышавшегося справа. И Вик понял. Все повторяется. Его снова увозят, как тогда из башни клана, только вместо дюка машину ведет сам владыка Гест. Опять все изменилось. Остались в прошлом Эвен и Стот, Гош с Макаром и Петр. Впереди лишь бегущая колея, да и та исчезает под колесами мотоблока, и за облаком пыли позади уже не увидеть дороги. Он зажмурился, крепче схватился за борт и открыл глаза только, когда мотоблок запрыгал на кочках, вкатившись в лес. Впереди раздался шорох. Кто-то быстро приближался. Мирч выхватил автомат и вскочил. Смещаясь вправо, он дал очередь по коренастой фигуре, бегущей от подлеска. Человек упал в траву. Продолжая двигаться боком, Мирч выстрелил еще раз, боек щелкнул. Над сизой пеленой снова вырос человек со штерном на плече, и киевлянин понял, с кем вступил в схватку. Трижды тренькнула пружина, первое лезвие вспороло левый рукав, второе полоснуло по щеке, третье ударило в раненое плечо, развернув Мирча кругом. Киевлянин рухнул в траву хрипя, выдернул засевшую в мышце пластину. Рука горела огнем, перед глазами расплывались круги. Отработанным движением он выщелкнул магазин, зажав автомат коленями, вынул из чехла подмышкой новый, вставил в рукоять, дослал патрон в ствол и перевернулся на живот. В подлеске зазвучали голоса. Раздался хлопок ругательства, но Мирч не разобрал слов. Он поднял автомат над головой и повел стволом, пули веером разлетелись по низине. Откатившись в сторону, Снова перезарядил автомат. Загудел двигатель, и справа зашелестела трава. Кто-то еще выбежал из-под леска, судя по звуку, и устремился прямо к Мирчу. Привстав, монах вскинул автомат. Выстрелил. Пули ударили в грудь высокого мутанта с большими желтыми глазами. Он не остановился, даже не дернулся, когда кровь брызнула из ран, и на серой безрукавке расползлись бурые пятна. Мутант бежал, выставив вилы и шипел. ош Мирч снова вдавил спусковой крючок, автомат запрыгал в руке. Жрец продырявил мутанту легкие шею и попал в голову, выбив глаз. Шипение оборвалось. Мутант изогнулся и, сделав еще один шаг, метнул вилы в Мирча. Тот уклонился, плавно подавшись вперед и в сторону, прыгнул и ударил снизу вверх. Ствол автомата пробил горло, хрустнули шейные позвонки. Мутант завалился на спину и затих. «Живучая тварь!» — прозвучала за спиной. Мирч развернулся и будто увидал свое отражение. В двух шагах стоял похожий на него жрец. Хотя одежда другая и лицо без шрамов, но рост стойка взгляд те же. «Назовись!» сказали оба одновременно. И плавно, сохраняя дистанцию между собой, как по воде перетекли, сместились в стороны. «Мирч Сельмур», — отозвался киевлянин первым. Бросил разряженный автомат, откинув полу куртки, захватил пальцами метательные ножи в петлях. «Петр Растов». Жрец повернул меч острием к низу, и прижал левый локоть к боку, где по одежде расплывалось бурое пятно. В тайных классах конториума обучались лишь избранные, личные охранники-владыки до да бойцы элитных карательных отрядов ордена. Им не было равных среди простых воинов-монахов, солдат замка Омеги или бойцов топливных кланов. Только наемные убийцы из школы Меха Корпа, могли состязаться с ними в мастерстве. И если им доводилось сходиться в бою, то все решали мгновение. Один неверный шаг, выпад, даже взгляд, и тебя настигнет смерть. Мирч отклонился назад, Петр сделал шаг вперед. Сплелись руки, прозвенела сталь, миг, и они разошлись. Петр Растов, сжимая окровавленный меч острием низу а Мирч Сельмур с рассеченным лицом. Киевлянин упал на колени. Согнувшись, уперся ладонью в землю. Петр вздрогнул, повернулся кругом. Ноги его заплелись. Жрец вытащил торчащий из груди метательный нож, взялся за другой в плече и рухнул на спину. Рука Мирча подломилась, он свалился лицом в траву. Кровь заливала глаза, дрожащие пальцы не слушались, не получалось попасть во внутренний карман. Прокусив губу, Мирч замычал, перевернулся на бок и достал брезентовый сверток. Сорвал зубами тесьму, нащупав холодный цилиндр, выдернул из петли. Вдавив большим пальцем кнопку, вонзил иглу между ребер. Она проткнула сердечную мышцу, и впрыснуло лекарство в кровь. Мир взорвался сотнями вспышек, разрастаясь, сметая границы между болью и наслаждением. Дохнуло холодом, полыхнул огонь, отовсюду полился яркий свет. Сознание рванулось вверх, воспарило над телом. Оно больше не нужно, оно лишь скелет, обтянутый мышцами, сосуд, заполненный жидкостью, кожаный кокон, который не сравнится с бескрайней вселенной, принявший в свои объятия душу Мирча Сельмура с безграничной силой Создателя, с бесконечной рекой времени. Свет померк, сознание ухнуло в черную бездну. Мирч закричал, вернулась боль, казалось, на грудь уронили гранитную плиту и теперь ни за что не выбраться из-под нее. И только шевельнув рукой, он понял, что лежит на спине и смотрит в ясное холодное небо пустоши. всё еще живой.